Глава 7. Проспала я до самого вечера, открыла глаза и сначала не поняла, где нахожусь. В первые несколько секунд бессмысленно пялилась в распахнутое окно, откуда виднелся кусочек темнеющего неба с уже проступившими мелкими звездами. Ветром до меня доносились ароматы пекущегося хлеба, луговых трав и навоза. Странное сочетание, но какое-то правильное, что ли. Запахи и звуки большого города отсутствовали напрочь. Привычные и теперь такие недостижимые. Мысли лениво текли от одного к другому. Я думала о судьбе и ее непредсказуемости. А еще в глубине души была рада проснуться. Чувствовать себя живой. Мне дарован еще один шанс попытать удачу. Возможно, даже ощутить радость материнства. От этой мысли, которую я невольно допустила, привычно заныла в центре груди. До определенного периода в своей жизни я всегда была ведомой кем-то. Послушной и доверчивой. Сначала надо мной вверх водил отец, затем муж. И не потому что слаба характером, а потому что считала, что в здоровой семье главным должен быть именно мужчина. Папа заложил эту мысль в мою голову. Там она и засела. Тетя Люба же считала меня чрезмерно доброй но повлиять на моего отца даже не пыталась. Такой он был непробиваемый человек. Детство и юность провела в маленькой деревне. Отец был строг. И как только я получила школьный аттестат, запретил мне ехать в большой город, чтобы я могла попытать удачу и поступить в учебное заведение. Матери я не знала. Смутные воспоминания, да и только. Если верить папе, то она просто сбежала, оставив трехлетнюю дочь с ним в деревне и так и не вернулась за мной. Родитель боялся, что город меня испортит, что я стану той девкой, как он любил говорить, когда малость выпьет. Круг моего общения ограничивался родной тете и ее дочерью Вероникой. Мы крепко дружили, пока они вдруг не продали все, что у них было, и не переехали в город в соседней области. Редкие письма. Вот и вся связь, что у нас осталась Своего будущего супруга мне также не было дано выбрать. Просто пришел сосед и сговорился с отцом. Так я вышла замуж за Никиту. Первое время было даже неплохо. А потом он из-за отсутствия нормальной работы начал уезжать и трудиться вахтами на стройке. Домой возвращался всегда злой и с копейками в кармане. На вопрос, а где, собственно, заработок, отмахивался и огрызался. Но не бил. Так и жили. Мой мир был скучен и неинтересен. Ограничиваясь вышиванием, именно благодаря этому таланту я сама себе зарабатывала на жизнь, огородом и мелкой немногочисленной живностью, а также субботними наездами в райцентр на рынок, где избывала сбывало навязанное да нашитое. Но были и вечера полные тайн, когда передо мной открывались невероятные загадки иных миров, параллельных вселенных, где оживали принцы, монстры, драконы и дивные русалки. Я читала много. В Как-то я набралась решимости и упросила супруга обеспечивать меня книгами. Он же, поворчав первое время, всё же стал привозить мне десятки книг в клетчатой китайской сумке. Лишь бы только я отстала от него и не клянчила деньги. И пусть эти книги были потёртыми, потрёпанными и вообще не первой свежести. Уж не знаю, где он их покупал. Но все это меня совершенно не заботило. Прочитанные тома отвозила в райцентр в местную библиотеку и отдавала им за даром. К концу второго года моей счастливой супружеской жизни неожиданно скончался отец. Я, наверное, по-своему его любила. Не знаю, до да чего уж там вспоминать. То-то и оно, что не следует. А потом началась странная полоса неприятностей, закончившаяся для меня трагедией. Я забеременела. «Наконец-то!» Помню, какой счастливой я тогда себя ощущала. Ведь на свет должен был появиться малыш или малышка, кому я подарю всю свою любовь и заботу. В тот роковой день с самого утра чувствовала боль и тяжесть внизу живота. Никита тогда был дома. На мои просьбы завести мотоцикл и свозить меня в больницу в районный центр никак не отреагировал. Кинув полежи немного, авось полегчает. Так дотянуло до позднего вечера. А уж когда пошла кровь, муж побледнел и все же сорвался вести меня к врачу. Дорога до поселка занимала всего полчаса, но они показались мне вечностью. Бесконечной дорогой мученика, раненого и истекающего кровью. Тогда мне убрали только одну трубу, вместе с эмбрионом, внематочная. С Никитой в тот период мы даже как-то сблизились. Он вдруг открылся мне немного с другой стороны. Начал делать подарки, чтобы я хотя бы иногда улыбалась. А потом, когда вроде бы всё позабылось, снова пришли боли. Они мучили, не отпускали, не давали нормально жить. Обследование, бесконечные анализы, сельская поликлиника, затем городская. Всё было бесплатным, кроме дороги. И вот я женщина без матки. Человек, но какой-то уже неполноценный. Слезы, бессилие, непонимание, ярость, даже ненависть. Впервые в жизни я так кричала. Впервые в жизни я повысила голос на мужа и сказала ему уйти. В глубине души надеясь, что все же не оставит. Ведь последние полгода у нас вроде как наладилось. Мы даже стали симпатизировать друг другу. Но он ушел, понимая, как и я, что у нас не будет детей. Никогда. Тогда мне помогло не сломаться ни спиртное. Никогда не понимала тех, кто топит боль в вине. Мне помогло стремление заполнить пустоту. Я собирала себя по кусочкам, криво, косо, вставляя элементы пазла по местам. Мир разделился на размытое полное боли до и осмысленное понимание, что должно быть полноценное после. Никита уехал в город. Дом, в котором мы жили вместе, принадлежал по документам только ему. Но у меня оставалось папина наследство. И я пока не передумала, собрала свои вещи, заколотила окна и двери и, выставив отцовскую недвижимость на продажу, уехала к тётке далеко в Сибирь. Меня лихорадило. Во мне словно что-то проросло. Жажда, стремление жить. Если бы я осталась в деревне, я бы просто сошла с ума от тоски. Тётушка Люба встретила меня на вокзале. Мы обнимались и плакали перебивая друг друга, что-то говорили. Она и Вероника проживали в небольшой комнате, в общежитии. Но, тем не менее, они приняли меня к себе, нашли дополнительную раскладушку и выделили место в шкафу для моих вещей. Мы вместе разработали дальнейший план действий. В общем, благодаря опять же тете Любе, бывшей поваром в детском саду, я пошла туда же сначала посудомойщицей, потом, поступив заочно в пединститут, Меня повысили до нянечки, а затем и до воспитательницы. Рядом с детьми мне было легче всего. Таким образом, я восполняла страшную пустоту в груди. Годы летели. Я стала намного увереннее в себе. Устроилась с учительницей химии в школу. Мне нравилась моя работа. Я просто обожала удивлять детей, проводить с ними необычные опыты. Личной жизни как таковой не было. Редкие партнеры в постели, не более. Второй раз замуж так и не вышла Как только я думала, что мне нужно признаться в своей неполноценности, так вся влюбленность превращалась в дым, отдавая во рту горечью абрикосовые косточки. Створка двери достаточно громко скрипнула, заставив меня вздрогнуть и одновременно отвлечься от мыслей о прошлом «И стой, теперь другой жизни!» «Госпожа!» Внутри вошла Эмилия. В руках она держала крупный, даже на вид тяжелый подсвечник с тремя горящими свечами. «Вы уже проснулись?» «Да, Эми», — вздохнула я и медленно села. Тело затекло. Все же кровать была ужасно жесткой. «Сейчас принесут бочку и натаскают воды. Я уже распорядилась на кухне», — деловито доложила она, подходя к столу и ставя шандал на столешницу. А после доставят и ужин. «Как вы себя чувствуете?» Я прислушалась к себе. Затылок ныл, но уже не так сильно. «Лучше», — уверенно ответила я. «Рану нужно обработать после ванной повторно». «Все сделаю в наилучшем виде, госпожа». Закивала Эмилия. Тут в дверь постучали. И девушка бросилась открывать. Бочка была вместительной, высотой чуть выше моей талии и около 80 сантиметров в диаметре но ну, в принципе, это лучше, чем ничего». Затем те же служанки накрыли дно и стенки бочонка серой видавшей виды простыней. Я понадеялась, что все же чистой. А после натаскали воды. Сначала холодной, потом горячей. Эмилия помогла мне раздеться, подняться по приставной табуретке и забраться в бочонок с парящей водой. «О, какое блаженство! Я даже глаза прикрыла от наслаждения». Мылом служила некая жижа, пахнущая травой и животным жиром. Я далеко не привереда. У меня есть цель – помыться, и тут главное, чтобы это средство хоть немного выполняло свою функцию. И оно таки неплохо мылилось. Сегодня прибыли соседи Дона Расселини. Дона Орландо и Дона Камила с дочерью Синьериной Далией. Я краем глаза их видела, такие важные. Девушка щебетала, делясь со мной сплетнями. Я молчала, полностью отдавшись власти ее умелых рук. Она терла, мяла мои напряженные мышцы, затем аккуратно намылила волосы и промыла из ковша теплой водой. «Завтра придет сеньора Берни. Портниха, принесет ваше свадебное платье на примерку». Ее слова вывели меня из состояния неги. «Свадьба. Совсем скоро». Неясное томление разлилось по телу а в голову полезли несвойственные мне мысли, а еще глухая уверенность, что у меня не может быть иначе, чем в той жизни, или может.